Глава тринадцатая. Гадание на Святом Писании. Карточка к Валентинову дню. Был ранний вечер 13 февраля. После воскресного обеда Батшиба за неимением более подходящей компании попросила Лиди посидеть с нею. Час, когда закрываются ставни и зажигаются свечи, еще не настал, и комната окутывала унылая полутьма. Сам воздух фермерского дома казался так же стар, как пропахнувшие плесенью стены. Один угол, заставленной мебелью залы, был холоднее другого. По элику днем здесь не топили. Новая пианино батшебы точнее сказать, новоприобретенная, ибо со времени его изготовления минуло немало лет, стояла на неровном полу, словно какая-то перекошенная глыба, ожидая, что вечерние тени скроют уродливые углы. Лити уместно было бы уподобить неглубокому ручейку, вечно подернутому рябью. Ее общество, вовсе не грозившее излишним напряжением мысли, вполне способствовало упражнению последней. На столе лежал томик Библии в старинном кожаном переплете. Взглянув на него, Лиди произнесла «Не доводилось ли вам, мисс, гадать по священному писанию на жениха? Не говори чепухи, Лити, неужто ты в это веришь?» «Многие говорят, что такое гадание правдиво». «Глупости, дитя!» «А уж как сердце колотится, когда выражишь!» «Кто-то верит, кто-то нет. Я верю». «Ну, будь по-твоему», — сказала Баджиба и нетерпеливо вскочила с кресла, проявив непоследовательность, какую мы порой без стеснения выказываем перед теми, кто стоит ниже нас. «Поди принеси ключ от передней двери». Возвратившись с ключом, Лиди промолвила... «Только вот воскресенье нынче, боюсь это грех. Что можно в будний день, можно и в воскресный», изрекла хозяйка таким тоном, который сам по себе служил доказательством ее правоты. Книгу раскрыли, листы потемнели от времени. Те страницы, где напечатаны были часто читаемые стихи, порядком истрепались от того, что прошлые владельцы, чтицы не слишком искусные, водили по строчкам пальцами. Баджба отыскала в книге Руфи стих, обыкновенно используемый для ворожбы. Старинное гадание по Библии и ключу заключается в следующем. В книге отыскивается определенный стих. Например, «Куда ты пойдешь, туда и я пойду». Руфь, глава 1, стих 16. На это место помещается бородка ключа так, чтобы кольцо осталось снаружи. Библия закрывается и перевязывается шнурком. Девушка берет книгу за выступающий конец ключа и вслух произносит стих. Если при произнесении Библия сдвинется или упадет, молодой человек, чье имя было загадано, и есть сужены девушки. Возвышенные словеса смутили и взволновали гадательницу. То была встреча древней мудрости с воплощенным безрассудством. Воплощенное безрассудство зарделось, однако, не отказавшись от своего намерения, положило железный ключ на раскрытую страницу. В этом месте уже темнело пятнышко ржавчины, свидетельствовавшая о том, что старинный томик не впервые использовался подобным образом. «Теперь сиди смирно и молчи», — сказала Батшиба. Стих был произнесен, книга повернулась, сделав оборот. Гадательница вновь залилась стыдливым румянцем. «На кого вы гадали?» — спросила Лидия, не совладав с любопытством. «Этого я тебе не скажу». «А заметили вы, мисс, как мистер Болдвуд сегодня держал себя в церкви?» Не отступала служанка, показывая новым вопросам, что догадывается, каков мог быть ответ на предыдущий. «Вовсе нет», — сказала Батшеба тоном равнодушного спокойствия. «Его скамья прямо против вашей, мисс. Я знаю. И неужто не заметили, как он себя держал? Разумеется, нет, говорю же». Лидия приняла кроткий вид и поджала губки, вознамерившись отныне хранить молчание. Батшеба пришла в замешательство, ибо не ждала, что служанка и вправду замолчит. Теперь госпожа сама была принуждена спросить. Так как он себя держал? За все богослужение ни разу головы не повернул, чтобы на вас посмотреть. А с чего бы ему это делать? Произнесла Батшеба в раздражении. Я его не просила. Оно, конечно, только на вас все глядели. Странно было, что он один не глядел. Ну, да, это на него похоже. Богатый и благородный, ни до кого ему дела нет. Хозяйка погрузилась в молчание, которым желала сказать, что ее соображения слишком глубокомысленны для понимания Лидии, и дело вовсе не в том, что ей Батшебе просто нечего ответить. «Ах, Боже!» — воскликнула она наконец. «Я совсем позабыла о карточке к Валентинову дню, которую купила вчера». «Вы купили карточку? Для кого? Для мистера Болдвуда! Предположение это было ошибочно, однако в глубине души Батшеба признавала, что оно единственное из многих возможных не лишено смысла. «Да нет же, для маленького Теди Когана. Я обещала привезти ему из города гостиниц. То-то он обрадуется. Будь добра, Лиди, принести мне мой письменный прибор. Я сделаю надпись». Батшеба извлекла из ящичка открытку с великолепным тесненным узором, купленную в прошлый базарный день в лучшей пищебумажной лавке Кестербриджа. В середине открытки имелось овальное окошко, оставленное пустым, чтобы отправитель собственной рукой начертал нежные слова, более соответствующие случаю, нежели общая фраза, которую бы мог поместить здесь печатник. «Что мне написать?» — спросила Батшаба. «Я бы так написала», — с готовностью откликнулась Лиди. «Розочка олеет, синеет василек, песня душу греет, точь-в-точь, точь, как ты, дружок». «Не дурно». — согласилась Батшеба. «Для веселого краснощекого малыша эти слова в самый раз подойдут». И она вывела нехитрые стихи мелкими отчетливыми буквами, после чего поместила карточку в конверт и снова обмакнула перо в чернила, чтобы написать адрес. «Да чего потешно было бы послать эту открытку старому дурню Болдвуду! Вот уж он подивился бы», — сказала неугомонная Лиди, приподняв бровки. При мысли о том, сколь солидна и уважаема жертва задуманной ею шалости, она ощутила нечто среднее между безудержной веселостью и страхом. батшиба бы всерьез задумалась. Болдвуд досадил ей тем, что он, подобно пророку Даниилу, упорно преклонял колено, обращаясь лицом на восток, хотя здравый смысл велел ему, по примеру прочих, поклониться идолу ее красоты. От него ничего не требовалось, кроме восхищенного взгляда. который полагался молодой фермерше, как владычица здешних мест. Не то чтобы свои нравия Болдвуда по-настоящему беспокоило Батшебу, и все же ей было чуточку обидно, что самый достойный мужчина прихода не глядит в ее сторону, а деревенская девушка Лиди об этом рассуждает. Посему, когда Лиди предположила подшутить над фермером, Батшеба ответила скорее беспокоенно, чем возмущенно. «Едва он найдет такую выходку забавной». переполошиться до смерти, — с уверенностью произнесла служанка. А и в самом деле, — уступила госпожа, — вовсе не обязательно дарить открытку Тедди. Иногда он бывает такой озорник. И не говорите, мисс, давай кинем монетку, — сказала Батша боскучающим тоном. Впрочем, нет. Подбрасывать деньги в воскресенье, приманивать дьявола. А вы подбросьте сборник гимнов, и греха не будет. Верно. Упадет открытым — пошлю конверт Болдвуду, закрытым — Тедди. Нет, первая вероятнее второго, пускай будет наоборот. Книга, трепеща страницами, взлетела и приземлилась захлопнутой. Батшба, зевнув, взяла перо и с невозмутимым видом адресовала послание Болдвуду. Теперь, Лиди, зажги свечу. Какую печать мы возьмем? С головой единорога? Это ни о чем не говорит. «А здесь что? Два голубка? Нет. Нужно нечто необычное, верно, Лиди? Вот печатка с каким-то изречением. Прочесть сейчас не могу, но помнится мне оно остроумно. Попробуем эту, а если не подойдет, возьмем другую». Запечатав конверт красным сургучом, бы поднесла его глазам, чтобы разобрать слова. «Превосходно!» — весело воскликнула она. «От такого даже пастор расхохочется с причатником вместе». Леди нагнулась над печатью и прочитала: Женись на мне. Письмо в тот же вечер свезли в Кестербриджскую почтовую контору, оттуда его направили обратно в Эзербери и уже на следующее утро вручили адресату. Дело было сделано без раздумий со скуки. Играть в любовь бачиба умела недурно, но о том, каково ее испытывать, не ведала.